Харек, Putorius foetitus, тело длиной до 42 см, хвост 16 см, покрыт одноцветным черно-бурым мехом, сверху и по бокам темно-каштановым, над глазами желто-белые пятна, такого же цвета и рыло. Живет во всей умеренной полосе Европы и Азии, но заходит и в северную полосу. В Юго-Восточной Европе и к северу до Польши встречается родственная ему перевязка сарматикус, длиной до 50 см, причем хвост 16 см, короткохвостый и жесткий мех на спине и боках, бурый с желтыми пятнами, на голове и внизу черный, горло ржаво-красное. Хорек живет и по равнинам, и по горам, лесам полям, но по преимуществу поблизости человеческих жилищ, поселяясь в дуплах, трещинах, лисьих норах и тому подобном. Иногда представляет настоящее зло для хозяев, истребляя домашних птиц, но зато приносит пользу уничтожением крыс и мышей, а также змей и лягушек. Замечательно при этом, что наш хищник, не страдает даже от неоднократных укусов таких ядовитых змей, как гадюка. Он спокойно пожирает ядовитое, присмыкающееся все целиком. В случае нужды хорек довольствуется кузнечиками и улитками. Охотно ест мед и плоды. Также ловит рыбу. Выследив ее с берега, он мгновенно бросается за нею в воду, ныряет и схватывает свою добычу с большим проворством. Говорят, зимой он достает рыбу из под льда. Кровожадность хорька все-таки меньше, чем куницы. Забравшись в птичник, он не убивает всех птиц, а выбрав лучшую, тащит себе в нору, повторяя это иногда несколько раз в ночь. В норе его всегда запас мышей, птиц, яиц и лягушек. В Восточной Сибири хорек, по словам Радде, живет по лесным опушкам или по покосам, где встречаются мыши и землеройки, а также по степям, где он находит степных сурков и сусликов. Говорят, что он осенью вырывает в земле глубокие ходы поблизости логовищ сурков, а зимой, когда те впадут в спячку, доканчивает свою работу, находит жертвы и загрызает их. По это замечательно ловкое и быстрое животное, отличающаяся хитростью и осторожностью. В случае нужды он отчаянно защищается, пуская в дело и зубы, и вонючую жидкость, отгоняющую преследующих его собак. Часто он сам нападает даже на человека, особенно на маленьких детей. Взятых из норы молодых хорьков, скормив при помощи кошки, можно сделать ручными – так что в некоторых местах они служат ищейками, вроде собак, например, за кроликами. Но все-таки нужно быть постоянно на стороже. Эти хищники так злы, что часто загрызают друг друга. Человек преследует хорька из-за густого прочного меха, однако последний вследствие своего запаха не в большой цене. Помимо человека, нашего хищника преследуют и лисицы, хотя никогда не едят его мясо. Ленс рассказывает о проделках одной лисы с хорьком-зверинце. Лиса подкрадывается, лежа на брюхе, затем в один миг вскакивает, подбрасывает хорька на воздух и оказывается уже далеко, прежде чем рассерженный хорек успеет подняться, яростно оскалить свои зубы. Затем лиса возвращается, снова валит его на землю, кусает его и опять отскакивает в сторону. Потом лиса начинает кружиться вокруг врага и, наконец, быстро проносится, держа свой пушистый хвост прямо перед его мордой. Но лишь только хорек протягивает морду, чтобы схватить его, Она уже далеко, и бедняга только щелкает зубами. И в таком духе игра продолжается иногда целыми часами. Разновидностью обыкновенного хорька, изменившегося только вследствие неволи и переручения, признают африканского хорька. Фуро. Он несколько меньше и слабее своего собрата. Длина 45 сантиметров, хвост 13 сантиметров, в Европе видели лишь альбиносов этого вида, то есть с беловатой или светло-желтой, снизу несколько темной шерстью. Африканский хорек менее проворен, чем обыкновенный, но не уступает ему в кровожадности и, как бешеный, нападает на кроликов, голубей и кур, схватывает их за затылок и с невыразимой жадностью лижет, вытекающую из раны кровь. На змеи же нападает осторожнее. На Балиарских и Канарских островах им пользуются при охоте на диких кроликов. Однако совершенно приручить его редко удается. Нередко ручные хорьки убегают в лес, и там дичают, хотя вскоре и погибают, не будучи в состоянии переносить холод, так как эти животные все-таки любят тепло. Голос хорька, глухое ворчание, при ощущении боли, переходящее в пронзительный виск. Воспитывать их легко, лишь бы было чистое помещение и достаточное количество пищи. Но нужно только отделять детенышей от отца, так как он обыкновенно имеет поползновение сожрать их. В Англии этот вид часто приучают к охоте на крыс. При встрече с обыкновенным хорьком, африканский собрат его, затевает настоящее сражение. Тем не менее, оба вида часто спариваются друг с другом. Ласки — и их ближайшие родичи отличаются еще более узким длинным телом, чем остальные куницы. Череп их к заду суживается, верхний плотоядный зуб имеет несколько иную форму, чем у хорьков. Эти животные живут на полях, в садах, в расщелинах скал, между камнями и кучами дров, охотятся днем и ночью. Много разбойников и грабителей среди царства животных, но мало таких, которые, при дерзкой отваге и кровожадности, были бы в то же время так слабы на вид и мелки, как обыкновенная ласка – Путориус вулгарис. Этот маленький зверек всему свету известен своей кровожадностью и дерзкими грабежами. Нет нужды подробно описывать его. Кто бывал в деревне, тот при одном имени Ласка сразу вспомнит это вытянутое туловище в полтора дюйма толщины, эту заостренную усатую мордочку, украшенную огневыми глазами, и этот характерный сверху рыжевато-бурый снизу белый мех. Невелик зверек, всего восемь дюймов в длину, но отвага и дерзость у него непомерные». Завидев человека, он и не думает бежать. Напротив, встав на задние лапки, он с каким-то вызывающим видом смотрит кругом. Когда к нему подходишь ближе, он, к удивлению, сам начинает приближаться к нарушителю своего покоя, не меняя дерзкого выражения своих бойких огненных глаз. Не раз случалось, что ласка даже сама нападала на человека — и больших усилий стоило освободиться от ее острых зубов. Если так поступает дерзкий зверек с царем природы, то об его отношении к другим представителям животного царства и говорить нечего. На кого только не нападает ласка, мыши, кроты, зайцы, кролики, куры, галки, куропатки и масса других животных, Все становится добычей миниатюрного хищника. Мало того, кровожадность зверька доходит до того, что он не брезгует и змеями, лягушками, не боится гадюк, не отказывается и от насекомых. Словом, это настоящий разбойник, грабящий первого встречного. Если прибавить к этому, что ласка искусно плавает, отлично лазает по деревьям, умеет рыскать по земляным норам и, наконец, ловко бегает, то мы поймем, как она может быть опасна для обитателей полей, лугов и озер. Хищник особенно лаком до тех птиц, которые не умеют хорошо летать и больше ходят, например, куропатки. Выйдет, например, какое-нибудь почтенное куропачье семейство погулять на свободе, поиграть на ярких лучах солнца и только примется за забавы, как вдруг из-за какого-нибудь камня вылетает четвероногий разбойник, замечется семья, как угорелая. С криками все бросятся в рассыпную кто куда может, но от ласки не спастись им. Хищник стремглав бросается на свою жертву и сразу перекусывает горло или артерию. Задушив жертву, он напьется ее теплой крови, но мясо не тронет, а погонится за другой добычей. Несмотря, однако, на такие зверские инстинкты, несмотря на весь вред, который ласка может принести сельским хозяевам, содержащим домашнюю птицу, ее следует скорее защищать, чем преследовать. Громадная заслуга ласки заключается в том, что она является неутомимым преследователем полевых мышей, этих врагов зернового хозяйства. Нет лучше ласки животного для охоты за полевыми мышами. Для приручения молодая ласка пригоднее всего в том возрасте, когда она находится еще при матери. Приручить ее нетрудно, но этот красивый зверек редко выживает долго в неволе. Хотя бывали случаи, когда он жил четыре, даже шесть лет. Вуд в своей «Естественной истории» приводит следующий рассказ об одной ручной ласке, написанной женской рукой. «Если я налью немного молока себе на ладонь, — говорит рассказчица, — моя ласка выпьет его порядочное количество» но она едва коснется этой столь любимой ею жидкости, если молоко налито не на мою ладонь. Насытившись, она идет спать. Часто она забирается ко мне на постель и ласкается, играя моими пальцами или забираясь на голову или на затылок ко мне. Мой голос она отлично различает между двадцатью другими, разыскивает меня и вспрыгивает ко мне». Особенность этого маленького животного – крайнее любопытство. Просто невозможно открыть сундука, ящичка или банки, или даже разглядывать лист бумаги, чтобы и она не уставилась так же на данный предмет. Поэтому, чтобы призвать ее к себе, мне стоит только взять лист бумаги или книгу, и внимательно просматривать их, как ласка является ко мне, взбирается на руку и с величайшим любопытством начинает вглядываться в рассматриваемый мною предмет. Наконец, я должна заметить, что моя ласка охотно играет с молодой кошкой и собакой. Она ползает у них по затылку и спине и взбирается по ногам и хвосту, не причиняя при этом им никакого неудобства. Составительница этого рассказа прибавляет, что она кормила зверька главным образом кусочками мяса, которое он также охотнее всего брал из ее рук. Это не единственный пример совершенно удавшегося приручения ласки. Один англичанин так приучил к себе ласку, взятую еще в гнезде, что она всюду следовала за ним, куда бы он ни шел. Ближайший родич обыкновенной ласки, чрезвычайно похожий на нее по своему наружному виду и образу жизни, только побольше ее — горностай, Путориус эрминеа. Горностай — зверек, который владеет исконной привилегией поставлять мех для царских порфир. Подобно большинству своих родичей, это небольшое животное, 12-14 дюймов длины, с длинным гибким туловищем, заостренной кпереди головой, пушистым хвостом и сравнительно короткими ногами. Водится он во всей северной половине Европы и Азии, преимущественно же встречается в необъятных лесах Сибири. Все представители семейства куниц, несмотря на их небольшой рост, страшные разбойники. Тоже можно сказать и о горностае. Певчие пташки, кроты, полевые мыши, хомяки, кролики и тому подобное животные мало имеют более опасных врагов, чем горностай. Необыкновенная ловкость, проворство и отвага с избытком возмещают у него недостаток силы. Он как стрела бегает по земле, мастерски прыгает, превосходно лазит по деревьям, а при случае плавает как рыба. Не мудрено, что горностай отваживается нападать не только на животных, равной с ним величины, но и на гораздо более рослых. Беда зайцу, в которого вопьется голодный горностай. Он погиб, несмотря на свои быстрые ноги. Крошечный разбойник имеет иногда дерзость нападать на самого царя природы. И вот рассказ Вуда, доказывающий, что горностай вовсе не такой ничтожный противник, как можно было бы думать. «Один крестьянин, — передает Вуд, — прогуливаясь, заметил двух горностаев, спокойно сидевших на его дороге. Для потехи он взял камень и так метко пустил в одного из зверьков, что тот кубарем покатился от сильного удара. Тогда другой горностай — громко и резко крикнув, бросился на обидчика, с удивительной быстротой взобрался по его ногам и старался вцепиться ему в горло. В то же время воинский клик горностая был повторен его товарищами, бродившими поблизости, и все они кинулись на помощь к маленькому герою. Крестьянин сначала пробовал отбиваться камнями, потом стал руками защищать свою шею и затылок. Разъяренные горностаи преследовали его неутомимо, и он избавился от их зубов только благодаря толстому суконному платью и теплому шейному платку. Тем не менее, его шея, затылок и руки были порядком искусаны. С тех пор он закаялся обижать горностаев. Несмотря на всю свою ловкость и отвагу, горностай, разумеется, бессилен против и капканов промышленника. В Сибири ежегодно бьют десятки тысяч этих зверьков ради их шкурки, которая особенно ценилась в прежнее время и теперь в моде у обитателей Срединной империи. Охота за горностаем производится исключительно зимой, потому что лишь в это время года он щеголяет своей белой шубке с черным пучком шерсти на конце хвоста. Летом же меняет ее на красновато-бурый наряд. это перемена цвета шерсти так резка, что в прежнее время натуралисты серьезно считали белого и бурного горностая за отдельные виды. Мясо горностая не имеет никакой ценности. Даже якуты и калмыки не едят его, потому что оно сильно пахнет вонючим отделением из особой железки, находящейся под хвостом пойманный с молоду, горностай скоро привязывается к хозяину и делается вполне ручным, доставляя владельцу массу удовольствия своей ловкостью, живостью и отвагой. Горностая ловят во всякие ловушки, а часто он попадается и в обыкновенные крысоловки. Если тогда приблизиться к нему, то можно услышать пронзительное трещание, а если раздражать его – то он бросается на обидчика с громким визгом. Вообще же, о своей боязни он заявляет только тихим фырканьем. Грилю принесли зимой 1843 года горностая самца, только что пойманного под кучей дров. Он был в своем зимнем одеянии. Черные круглые глаза, краснобурый нос и черный кончик хвоста ярко отделялись от снежной белизны остальной шерсти, причем прекрасный серо-желтый оттенок наблюдался только у корня хвоста и на середине его. Я посадил его сначала в большую необитаемую комнату, которая сейчас же наполнилась противным запахом, свойственным всей куньей породе. Здесь этот подвижный зверек принялся лазать по окнам, прыгать и прятаться в разные уголки, раз даже залез в печную трубу, где его едва нашли. Если с ним ласково заговаривали, он приостанавливал свой бег или даже делал с любопытством несколько шагов, причем вытягивал длинную шею и поднимал правую ногу. Иногда он садился на задние ноги, если к нему подходили близко, то прежде чем обратиться в бегство, горностай оживленно-пронзительно кричал, вроде большого дятла. Можно также сравнить издаваемые им звуки с фырканьем кошки, но они все-таки резче. Еще чаще можно было слышать шипение, подобное змеиному. Когда его пересадили в клетку, он долго грыз своими крепкими зубами ее прутья, стараясь вырваться на свободу. Музыки он не выносил. Стоило начать играть перед ним на гитаре, как он бешено бросался к решетке, лаял и визжал до тех пор, пока не прекращали музыку. Укладываясь спать в своем гнезде, которое он сам же приготовил из мха и перьев, он сначала долго кружился, а когда наконец укладывался, то спал, свернувшись комочком и обвив хвост вокруг тела. К он был очень чувствителен. Пищей горностаю служили птицы, молоко, яйца, иногда крысы, которых он начинал есть, не высасывая крови, как об этом рассказывают. При еде, а также зевоте, нижняя челюсть его становится почти перпендикулярна к верхней, как у змей. Ест же он почти зажмурившись, а нос и губы до того растягивает и морщит, что почти все лицо становится плоским. Через 41-42 месяца пребывания горностая в плену я вздумал было погладить его, но сейчас же был укушен, только после нескольких попыток этого рода, причем сначала на руки надевались толстые перчатки, удалось несколько приручить дикого хищника. По наблюдениям того же гриля, горностай испускает свою вонючую жидкость только при сильном испуге, и она изливается у него непроизвольно. Норка, и похожее на нее животное, близко подходят к хорьку, отличаясь от него более плоской головой, укороченными ногами, плавательной перепонкой между пальцами, особенно на задних ногах, более длинным хвостом, и густой, гладкой, как у выдры, шерстью однообразного бурого цвета. Этих животных два вида. Европейская норка «Путориус лутреола» до 50 см длины, из которых 14 приходятся на хвост, и американская норка «Путориус визон» несколько крупнее. Многие считают последнюю простой разновидностью первой – Образ жизни обоих животных, в общем, очень сходен. Оба они завзятые хищники, приносящие большой вред хозяевам уничтожением домашней птицы. Оба любят рыбу, едят также раков, лягушек, улиток. От страха распространяют, подобно хорьку, противный запах, чего не замечается у ручных норок. В частности, относительно нашей Европейской норке сведения очень скудны. Вильдунген говорит, что по своей походке с дугообразной изогнутой кверху спиной, по своей расторопности и умению пролезать в самые маленькие отверстия, норка приближается к кунице. Подобно хорьку, она находится в беспрерывном движении, вынюхивая и обшаривая все углы и щели. Бегает она плохо. По деревьям не лазает, но зато искусно в плавании. Живет она в тихих уединенных местах, избегая человека, хотя и не отказываясь, по своим хищническим наклонностям, посещать его курятники. Настоящей родиной ее служит Восточная Европа: от Балтийского моря до Урала, и от Северной Двины до Черного моря. В Германии По словам лесничего Клавдиуса, норка избирает топкие поросшие кустарником берега озер и рек, устраивая свое логовище на кочке между ветвями ольхи. В случае нападения ищет спасение в воде, где она может оставаться весьма долго. К приручению она вполне годится. У меня была ручная норка, и она доставляла мне столько радостей, сколько едва ли могло доставить какое-либо другое животное. Целый день она лежала, свернувшись в своем логовище, и только после заката солнца начинала бродить по клетке. Отзываясь на зов, она, правда, не обнаруживала особенного расположения к своему воспитателю, но это, по моему мнению, объясняется стеснением ее свободы движений в клетке. Мех европейской норки — грубее и менее прочен, чем американской, а потому и ценится дешевле. 2-4 марки или 1-2 рубля. Американская же 2-5 рублей.